Глава десятая. С моей точки зрения дело выглядело безнадежным. Я готов был поставить десять против одного, что безграничное самомнение Вульфа будет стоить нам львиной доли ночного сна, а в итоге в актив записать будет нечего. Затея казалась мне идиотской, и я мог бы пойти еще дальше, сказав, что эти действия Вульфа является опасным неумением приспособиться к естественной и здоровой среде расследования. Вы только представьте себе, Лио Коин смутно видела человека в зеленой куртке, стоявшего возле ширмы, прижав палец к губам, опознать его она не берется, и лицо еще одного служащего, точнее его глаза, его она опознать тоже не может, который шел в столовую через дверь буфетной. «Все служащие накануне», Уже сказали шерифу, что ничего не видели и не слышали. Роковой случай. Еще можно было бы на что-то надеяться, если бы они приходили по одному. Но в такой толпе, благодарю покорно, я бы на это не рискнул. Проблема стульев была решена, когда им разрешили сесть на пол. Всего их было четырнадцать. Вульф, прибегнув к своему излюбленному тону, как мужчина с мужчиной, принес свои извинения. Затем он захотел узнать их имена и убедился, что запомнил все. На это ушло еще десять минут. Мне было любопытность, чего он начнет, но, оказывается, еще не все приготовления были сделаны. Он спросил, чего бы они хотели выпить. Они прошумели, что ничего не хотят, но он сказал, что это чепуха. «Может, нам придется сидеть всю ночь?» Это, похоже, не особенно пришлось им по душе. Дело закончилось тем, что я был послан заказать по телефону пиво, бурбон, имбирный эль, газированную воду, стаканы, лимон, мяту и лед. Все это означало, что Вульф настроен весьма решительно. Когда я присоединился к собранию... Он говорил, обращаясь к низенькому толстяку, одетому не в зеленую куртку. «Я рад возможности выразить вам свое восхищение, мистер Крептри. Мистер Серван сказал мне, что мусс из икры Шеда готовили вы. Любой кулинар мог бы гордиться им. Я заметил, что мистер Мондор попросил добавки». «В Европе нет такой икры!» Толстяк молча кивал. Все они держались скованно. Многие избегали смотреть на Вульфа. Он сел лицом к ним, обвел всех глазами. Наконец, глубоко вздохнув, он начал. «Видите ли, джентльмены, у меня очень мало опыта общения с людьми вашего цвета кожи. Такое заявление может показаться вам бестактным. Но это не так. Ясно, что с разными людьми следует говорить по-разному. Широко распространено мнение, что в этой части страны между белыми и черными существует совершенно определенные отношение. Это, вне всякого сомнения, верно в целом. Но, как подсказывает вам собственный опыт, допускает огромное число вариантов. Например, здесь, в Канова-СПА, Вы хотите попросить об услуге, обращайтесь к мистеру Эшли, управляющему, или к мистеру Сервану. Мистер Эшли – грубый, раздражительный, очень тщеславный человек, и он буржуа. Мистер Серван – вежлив, благороден, чувствителен, и он художник. Ясно, что ваше обращение к мистеру Эшли будет иным, нежели к мистеру Сервану. Но даже еще важнее, чем индивидуальные, особенности расовой и национальной. Вот что я имел в виду, когда говорил, что у меня мало опыта общения с чернокожими людьми. Я подразумеваю чернокожих американцев. Много лет назад я вел некоторые дела с жителями Египта, Аравии и Алжира. Но это, конечно, совсем другое. Вы, джентльмены, американцы... «Гораздо более американцы, чем я, так как я родился не здесь. Для вас же эта страна родная. Это вы и ваши соотечественники, и белый, и черный, позволили мне жить здесь. И, думаю, вы разрешите сказать, что я благодарен вам». Кто-то что-то пробормотал. Вульф продолжал, не обращая на это внимания. Я попросил мистера Сервана, чтобы вы пришли сюда сегодня, так как мне надо задать вам несколько вопросов. Единственное, что меня интересует, нужная мне информация. Буду вполне откровенен. Если бы я думал, что могу получить ее давлением и угрозами, я бы не колебался ни минуты. Конечно, я ни в коем случае не употребил бы насилие, так как одно из моих романтических убеждений состоит в том, что применять насилие ниже достоинства человека, и то, что мы получаем с помощью насилия, обходится нам дороже, чем оно стоит. Повторяю, если бы я считал, что угрозами или уловками достигну цели, я бы не стал колебаться. Я же, напротив, уверен, что это ни к чему не приведет, и поэтому я в затруднении. Белые американцы говорили мне, что единственный способ добиться чего-либо у черных — это угроза, насилие или обман. Во-первых, я сомневаюсь, что это правда, но даже если и так, то здесь не тот случай. Я не знаю, чем угрожать вам, не могу придумать никакой уловки, «И принципиально не прибегаю к насилию». Вульф протянул к ним руки. «Мне нужна информация. Что будем делать?» Кто-то хихикнул, остальные посмотрели на него, и высокий, с широкими скулами, прислонившийся к стене, очень темный. И толстяк, которому Вульф сделал комплимент по поводу мусса из икры Шеда, имевший вид сержанта на построении. И тот молодой, высокий, и мускулистый, с плоским носом и в зеленой куртке, которого я заприметил в павильоне, потому что он ни разу не раскрыл рта, чтобы ответить на какой-нибудь вопрос. Старший официант с отрезанным ухом сказал тихим шелковым голосом, «Вы нас спросите, а мы вам ответим». Мистер серван сказал, что мы должны поступить так. Вульф кивнул. — Думаю, это единственный путь, мистер Моултон, и простейший, но, боюсь, мы столкнемся с трудностями. — Да, сэр, а какие трудности? — Вы нас спросите, а мы вам скажем, — клинился вдруг грубый голос. Вульф посмотрел в ту сторону. — Надеюсь, что так. Позвольте сделать личное наблюдение. Удивительно, что эти слова произнес человек по имени Геоцент Браун. Никто этого не ожидал. А что касается трудностей... Арчи, принеси напитки. Может быть, кто-нибудь поможет мистеру Гудвину? Это заняло еще минут десять, а может и больше. Четверо или пятеро по знаку старшего официанта принялись помогать мне. Вульфу дали пиво. Я забыл включить заказ молоко, пришлось сделать себе коктейль с бурбоном. Мускулистый парень с плоским носом взял имбирного пива, все остальные предпочли, что покрепче. Рассевшись на полу и потягивая напитки, они обменивались негромкими замечаниями, но когда Вульф поставил на стол опустевший стакан, в комнате воцарилось гробовое молчание. Что же касается трудностей, лучше всего пояснить на примере. Вы знаете, конечно, что мы занимаемся убийством мистера Ласцио. Вы сказали шерифу, что ничего не знаете, но мне нужно уточнить некоторые детали. А кроме того, вы, возможно, вспомните что-нибудь, что ускользнуло из вашей памяти, когда вы говорили с шерифом. «Я начну с вас, мистер Молтон». «Во вторник вечером вы были в кухне?» «Да, сэр, весь вечер. После того, как они покончат с соусом, нужно было подать яйца верхом». «Я знаю, оставим это. Вы помогали накрывать на стол для дегустации?» «Да, сэр», — старший официант был подчеркнуто вежлив, «мы помогали мистеру Лассо втроем». Лично я расставлял блюда с соусом на сервировочном столике. Когда все было готово, мистер Лассоу позвал меня, чтобы добавить лед в воду. А потом я все время был в кухне. Все мы были. В кухне или в буфетной? В кухне. В буфетной было нечего делать. Одни готовили яйца верхом, другие убирали. Третьи доедали остатки утки. Мистер Серван разрешил нам. Конечно. Утка была выше похвал. Да, сэр. Все эти джентльмены готовят как никто. Они действительно мастера. Они лучшие в мире. Они величайшие из живущих мастеров самого тонкого и восхитительного из искусств. Вульф вздохнул, откупоривал пиво, налил, мечтательно посмотрел на пену и вдруг резко спросил. «Значит, вы ничего не видели и не слышали?» «Нет, сэр». «Последний раз вы видели мистера Лассу, когда пришли положить лед в воду?» «Да, сэр». «Как я понял, там было два ножа для разделки голубей. Один стальной с серебряной ручкой». Другой большой кухонный. Они оба лежали на столе, когда вы вошли со льдом. Зеленая куртка помедлил не дольше секунды. Да, сэр, мне кажется, они были там. Я осмотрел стол, убедился, что все в порядке, так как отвечал за это, и я бы заметил, если бы один из ножей исчез. Я даже проверил метки на блюдах. Вы имеете в виду карточки с номерами? Нет, сэр. Метки на блюдах мелом, чтобы не перепутали в кухне. Я их не видел. Правильно, сэр. Они очень маленькие и сделаны на самом краю. Когда я ставил блюда, я повернул их так, чтобы пометки оказались со стороны мистера Ласцо. Блюда стояли в правильном порядке, когда вы клали в воду лед?» «Да, сэр». «Кто-нибудь пробовал соус, пока вы были там?» «Да, сэр, мистер Кит». «И мистер Лассо был жив?» «Да, сэр, вполне жив. Он отругал меня, что я кладу слишком много льда. Он сказал, что можно переохладить небо». «Так оно и есть, не говоря уже о желудке». Когда вы там были, не думаю, что вы заглядывали за ширму. Нет, сэр. Мы поставили их, когда убирали после обеда. А потом вы не заходили в столовую, когда было найдено тело мистера Ласцева? Нет, сэр. Вы уверены? Конечно, уверен. Я, кажется, помню, что делаю. «Полагаю, должны помнить!» Вульф нахмурился, схватил стакан с пивом и заглотнул содержимое. Предоставленный себе старший официант сделал глоток хайбала, но я заметил, что он глаз не сводил с Вульфа. Вульф поставил стакан. «Спасибо, мистер Моултон!» Он остановил взгляд на сидевшем слева от Моултона негре среднего роста с сединой в курчавых волосах и морщинами на лице. «Теперь вы, мистер Грант, вы повар?» «Да, сэр!» Голос его прозвучал хрипло, он откашлялся и повторил. «Да, сэр! Я готовлю птицу в отеле, но здесь я помогал Крэбби. Самых лучших из нас мистер Серван прислал сюда, чтобы произвести впечатление». «Кто такой Крэбби?» «Он имеет в виду меня», — это сказал низенький толстяк с видом сержанта. «А, мистер Крептри, значит, вы помогали готовить мусс из икры «Да, сэр», — сказал мистер Грант. руководил, руководила, я выполнял поручение». «Ясно». «Примите мои поздравления». «Во вторник вечером вы были в кухне?» «Да, сэр». «Я могу сказать коротко, мистер. Я был в кухне не выходил из кухни и в кухне оставался. Этого достаточно?» «Вроде бы. Вы не входили ни в столовую, ни в буфетную?» «Нет, сэр. Я уже говорил, что оставался в кухне». «Значит, оставались. Никаких претензий, мистер Грант. Мне только надо было убедиться». Взгляд Вульфа перешел дальше. «Мистер Уипл, я, конечно, вас знаю. Вы талантливый и высоко квалифицированный официант. Вы предупреждали мои желания за обедом. Вы кажетесь слишком молодым для такого профессионализма. Сколько вам лет?» Мускулистый парень с плоским носом посмотрел прямо в лицо Вульфу. «Двадцать один?» Молтон строго посмотрел на него добавляй сэр затем обратился к вульфу пол учится в колледже ясно какой колледж мистер уипл гарвард сэр вульф поднял палец если вам неприятно говорить сэр отбросьте это вынужденная вежливость хуже чем никакой Вы были в общеобразовательном колледже? Я интересовался антропологией. Так, я был знаком с Францем боссом И он подарил мне книгу с автографом. Как я помню, вы работали во вторник вечером. Вы прислуживали за обедом. Да, сэр. Я помогал в столовой и после обеда убирал и готовил все к дегустации. — В вашем голосе чувствуется неодобрение. — Да, сэр, если вы спрашиваете мое мнение, то это глупо и недостойно солидных людей тратить свое и чужое время. — Заткнись, Пол! — это был Молтон. — Вы молоды, мистер Уиппл, — сказал Вольф. — Кроме того, у каждого свои ценности. И если вы хотите, чтобы я уважал ваши... Вы должны уважать мои. И еще напомню вам, что Пол Лоуренс Данбар говорил: лучшее, что может сделать апоссум, это набить пустой желудок. Студент колледжа посмотрел на него с удивлением. Вы знаете Данбара? Конечно, я не варвар. Но вернемся к вечеру вторника. «Когда вы закончили помогать в столовой, вы вернулись в кухню?» «Да, сэр». «И уходили оттуда?» «Нет, не уходил. До тех пор, пока мы не узнали о случившемся». «Вы все время были в кухне?» «Да, сэр». «Спасибо». Взгляд Вульфа снова заскользил по лицам. «Мистер Дагет. Повторилось то же самое. Я придвинул стул поближе к стене, допил свой коктейль и закрыл глаза. Голоса, вопросы и ответы достигали моих ушей только как шум. Я не услышал ничего существенного, да и вряд ли что-нибудь такое было сказано. Конечно, заявление Вульфа, что он не станет пользоваться уловками, потому что не может придумать их, Звучало, как если бы жираф сказал, что не может сорвать ветку, потому что у него короткая шея. Но мне казалось, что если он считает этот бег на месте хорошей выдумкой, то чем скорее он спустится с гор Западной Виргинии на уровень моря, тем лучше. Вопросы и ответы шли своим чередом. Вульф никого не пропустил и обращался к каждому в отдельности. Он ухитрился даже выяснить, что гиацинта Брауна бросила жена, оставив у него на руках трех негритят. Пару раз я открывал глаза, чтобы выяснить, до кого он уже добрался, и снова закрывал их. Мои часы показывали без четверти два, когда сквозь открытое окно послышалось пение петуха. — Арчи, пиво, пожалуйста! — послышался вдруг голос. Я замешкался, вставая, и Молтон опередил меня. Я снова сел. Вульф предложил всем наполнить стаканы, и большинство последовало его совету. Затем, выпив и вытерев губы, он обвел глазами всю компанию, пока они не замолчали в ожидании, что он скажет. Тогда иным, сухим тоном он сказал. «Джентльмены!» Я обещал, что покажу на примере трудности, о которых говорил. Сейчас мы столкнулись с ними. Было предложено спрашивать вас о том, что мне надо узнать. Я это сделал. Вы слышали все, что было сказано. Поразительно. Но многие из вас знают, что кто-то сказал явную и бесспорную неправду. Полная тишина. Вульф дал им собраться с мыслями и продолжил. «Без сомнения, вам, как и всем, известно, что во вторник вечером, между тем, как мистер Берен вышел из столовой и мистер Вукчич вошел туда, был промежуток в восемь или десять минут. Вам известно также, что мистер Берен говорит, что когда он уходил, мистер Лассоу был жив». А мистер Вукчич утверждает, что когда он вошел в столовую, мистера Лассо там не было. Конечно, мистер Вукчич не заглядывал за ширму. В этот промежуток в восемь или десять минут некто открыл дверь с террасы в столовую, заглянул внутрь и увидел двоих чернокожих мужчин. Один в униформе стоял возле ширмы, приложив палец к губам, Другой на несколько дюймов открыл дверь буфетной и протискивался сквозь нее, глядя прямо на того у ширмы. Я не имею представления, кто был тот, кто прижимал губам палец. Другой, без сомнения, был один из вас. Он солгал мне? Снова молчание. Оно было прервано громким хрюканьем все из того же угла, На сей раз за ним последовали слова «Скажи им, босс!» Полдюжины черных голов дернулись в ту сторону. Крептри с отвращением сказал «Ты проклятый, спившийся дурак, Бонни!» и извинился перед Вульфом «Этот малый просто плохой шут. Э, да, сэр. А что касается ваших слов, то нам всем жаль, что вам кажется, будто кто-то из нас лжет. Вас плохо информировали». «Нет». Я должен возразить вам. У меня хорошая информация. Могу я спросить, кто заглянул в дверь и увидел все это?» Осведомился Молтон своим шелковым голосом. «Нет. Я сказал вам, что видели, и я знаю, действительно видели». Глаза Вульфа хлестнули по лицам. «Оставьте мысль оспорить мою информацию. Те, кто ничего не знает, все равно ни при чем. Те, кто знает, знают и то, что сведения я получил от очевидца. В противном случае, откуда бы я, например, знал, что человек у ширма прижал палец губам? Нет, джентльмены, ситуация проста. Я знаю, что, по крайней мере, один из вас солгал. И он знает, что я это знаю». Неужели нельзя разрешить простую ситуацию простым способом и покончить с ней? Давайте попробуем. Мистер Моултон, это вы выглядывали из двери, из двери, соединяющей столовую и буфетную. Старший официант медленно покачал головой. — Нет, сэр. — Мистер Грант, вы? — Нет, сэр. — Мистер уипл вы? «Нет, сэр!» Он опросил всех по порядку и набрал четырнадцать отрицательных ответов из четырнадцати возможных. Исчерпав список, он налил в стакан пива и насупился на пену. Все молчали. Никто не двигался. Наконец, так и не выпив свое пиво, он откинулся на спинку и терпеливо вздохнул. Почти шепотом подвел итог. Я боялся, что мы пробудем здесь большую часть ночи. Эти свои опасения я высказал вам. Я также говорил, что не собираюсь прибегать к угрозам. Но ваше единодушное отрицание превратило простую ситуацию в сложную. Это следует вам разъяснить. Во-первых, повторяю, вы упорствуете в отрицании. В таком случае единственное, что я могу сделать, это обратиться к властям и позволить им допросить человека, который заглянул в столовую с террасы. Они, как и я, убедятся в верности информации и примутся за вас, джентльмены. Они будут убеждены, что один из вас видел человека у ширмы. Я не берусь гадать, что именно они предпримут, Но положение создастся такое, что я выйду из игры. Вульф снова вздохнул и оглядел лица. Теперь представим, что кто бы это ни был, он оставит свое запирательство и скажет мне правду. Что же произойдет? Точно так же рано или поздно вам придется столкнуться с местными властями, но совсем при других обстоятельствах. «А теперь я обращаюсь к одному из вас, и вы, в отличие от меня, знаете, к кому?» «Не вижу, какой вред это может причинить, если я скажу мистеру Толману и шерифу, что вы пришли ко мне по моей просьбе и добровольно дали показания. Лицо, от которого я получил эти данные, не будет замешано во всем этом, но вы...» «Можете быть уверены, что в случае необходимости я представлю это лицо?» «Конечно, им не понравится, что при первоначальном допросе вы утаили такие важные факты, но, полагаю, я сумею это уладить. Никто из остальных не будет замешан». «А теперь...» Вульф снова внимательно оглядел сидящих. Теперь мы подходим к самой трудной части. Кто бы вы ни были, я понимаю, почему вы молчите и сочувствую вам. Вы заглянули в дверь без сомнения, потому что услышали шум и увидели человека вашего цвета кожи, стоявшего возле ширмы. А меньше чем через сорок минут, узнав, что мистер Лассо убит, поняли, что это сделал он. По крайней мере, сильно подозревали это. Вы только увидели, что это чернокожий. Вы, вероятно, узнали его, потому что он был в униформе Канова-спа, а, следовательно, служащий, и он стоял прямо лицом к вам. Это ставит перед нами новые трудности. Если это близкий вам человек, Я думаю, вы будете продолжать отрицать все, что бы я или шериф вам не говорили. В этом случае ваши коллеги разделят с вами множество неприятностей, и помочь этому нельзя. Но если он не близок вам, и вы отказываетесь указать на него только потому, что он ваш сослуживец, или еще вероятнее потому, что он вашего цвета кожи, мне бы хотелось сделать ряд замечаний. Во-первых, сослуживец. Это чепуха. Века тому назад было доказано, что убить человека очень легко, и, следовательно, люди должны защищать друг друга. Но если я защищаю вас, вы должны помочь защитить меня, нравлюсь я вам или нет. Если вы не выполняете своей роли, вы нарушаете соглашение и становитесь таким образом вне закона, но убийца был, как и вы, чернокожий. Согласен, это делает ситуацию щекотливой. Соглашение человеческого общества касается не только убийств, но и тысячи других вещей. Совершенно очевидно, что в Америке, не говоря о других странах, белые лишили черных некоторых преимуществ этого соглашения. Можно еще сказать, что это лишение преимуществ распространяется в некоторых случаях даже до убийства. Например, в некоторых районах нашей страны белый может убить черного, если не совершенно безнаказанно, то, по крайней мере, с большими шансами избежать положенной законом кары. Это плохо, это прискорбно, и я не обвиняю чернокожих, что они отрицают правильность этого. Но когда вы сталкиваетесь с фактом, а не с теорией, что вы можете предложить, чтобы изменить это? Я говорю это вам, тому, кто видел человека у ширмы. Если вы покрываете его, потому что он дорог вам или по любой другой личной причине, мне нечего сказать, так как я не люблю бесполезных разговоров, и вам придется выдержать поединок с шерифом. Но если вы покрываете его потому, что он черный, можно сказать многое. Вы этим только упрочиваете ту несправедливость, против которой сами по праву выступаете. Идеальное соглашение между людьми — это такое, в каком различие расы, цвета кожи или религии совершенно не имеет значения. Любой, поддерживающий эти различия, Выступает таким образом против идеала. А вы, конечно, поддерживаете его. Если в деле об убийстве вы в своих действиях руководствуетесь цветом лица убийцы, неважно, какой он — белый, черный или ярко-розовый, вы не правы. Это резкое восклицание вырвалось у мускулистого паренька с плоским носом студента колледжа. Я вздрогнул, кто-то вскочил, и все поглядели на него. «Я думаю, что смогу доказать свои тезисы, мистер Уиппл», — сказал Вульф, — «если вы позволите мне закончить». «Я не имею в виду ваши тезисы. У вас может быть своя логика. Я говорю о ваших фактах, об одном из них». Вульф поднял брови. «О каком же?» «Цвет лица убийцы!» Студент смотрел ему прямо в глаза. «Он не был черным! Я видел его! Это был белый!»